Глава вторая «День до ночь, сутки прочь!» Приговаривал каждый вечер Тивас, Провожая Адера и Меба до избы Валиана. Прощались не сразу, Долго сидели на крыльце и молчали. О чем думал старейшина Зелинограда? В голову не заглянешь. Меба, вероятнее всего, Вслед за сердцем возвращался в детство, Пропитанное ароматом материнских рук. А Адер... Упорно и безрезультатно бился в дверь, за которой таилась причина, заставившая Великого создать резервацию. В Зеленограде, как оказалось, это название не поселка, а всех земель Климов, всего было вдоволь. Поля, сады, пастбища. Климы не бедствовали, хотя ничего, кроме работы, не знали. Вставали с первыми петухами, ложились спать затемно. Но что-то было не так. Адер не мог понять, что не даёт ему покоя. Из бамеба пустовало много лет, и страж сам предложил Адеру пожить у Валиана. Разана выделила гостям не новую, но сносную одежду из гардероба мужа, притащила от соседей две раскладушки. Вкусно готовила, стирала, в конце дня наполняла в огороде большую бочку горячей водой, запаривала в ней еловые ветки, И Адер наслаждался запахом мхвои, исходившим от чистого тела. С первыми лучами солнца Адер и Меба садились на лошадей, вместе с Тивазом наведывались на фермы, проверяли хранилища зерна и овощей. А чаще просто скакали по полям и лугам. Вечерами прогуливались по посёлку и с наступлением сумерек отправлялись домой. Их постоянным попутчиком был Маранда, оставаясь один Он скулил, доводя Разану до слёз. Адерс жалился и над хозяйкой, и над щенком. Слепой, беспомощный, а тут ещё и бросили. Во время конных прогулок возил его в мешке, притороченном к седлу. Сначала зверёныш бурно возмущался, болтаясь из стороны в сторону, потом привык. Не желая ходить по селению с котомкой за плечами, Адер носил питомца на руках, но к концу прогулки щенок превращался в пудовую гирю. Пришлось смастерить ему ложа из отреза ткани и привязать к поясу. Звереныш высовывал голову из тряпки, утыкался носом Адеру в живот и спал, пока его не будил голод. Старейшина вел себя осмотрительно, не умничал и не прикидывался дураком. Такие люди легко входят в доверие. Его вопросы не вызывали подозрений, но Меба и Адер держались на стороже. Отвечали скупо или отделывались общими фразами. Тевас не отступал, и придумывать обтекаемые ответы на его вопросы с подоплекой становилось все труднее. Будь на месте Адера другой, он бы уже проболтался. Однако Адер не кто-то другой. Он необычный человек. Часть его прошлой жизни прошла в разгулах, но большая часть была посвящена как физическому, так и умственному развитию. Десятки учителей, наставников, психологов и тренеров с пелёнок готовили наследника престола к тому, что предопределено ему судьбой. Адерс ходу сочинял ответы Тивазу и наблюдал. Климы разговаривали между собой на родном языке. Адерс жадностью втягивал в себя каждое их слово. Прислушивался к болтовне Разанны и Валианы на кухне, к крикам детворы под окнами, кругани соседок на огороде, к спору косарей и конюхов. Тибади оказался прав. С изучением наречия Климов не возникло трудностей. Адерс смешивал три знакомых языка, взбалтывал Ждал, пока осядет осадок, и ежеминутно, ежесекундно пил новую речь. Тягучую, как Тес, мелодичную, как Роса, и колоритную, как Шер. В селении жило навскидку около трех тысяч человек. Молодежи было меньше, чем стариков, а детей и вовсе с воробьиный нос. Те же Розана и Валиан ни разу не завели разговор о сыне или дочке, Неужели проблема с деторождением коснулась не только риентов, но и климов? Через поля и сады тянулись полосы мрачной пущи. Иначе не назовёшь плотно, без единого просвета, прижатые друг к дружке тёмно-коричневые деревья. Ствол вдвоём не обхватишь. Ветки толстые, листья синие, большие, как повёрнутые к небу ладошки. И как бы ни шалил ветер, ветви и листва не колыхались. Это опьиющие деревья, объяснил Тивас. Во время дождя вбирают влагу, когда наступает жара, отдают влагу земле, а сами становятся хрупкими, как высохшая скорлупа ореха. Если бы не пьиющие деревья и водоросли, которыми Климе удобряют почву, народ давно бы вымер. А ещё они пьют время, добавил Меба. Наслушался бабских бредней. Неожиданно окрецился Тивас. Но это правда, упорствовал Меба. Деревья сажают вплотную, чтобы человек не втиснулся. Тот, кто войдёт в посадку молодым, выйдет стариком. Не выдумывай, рявкнул Тивас и хлестнул коня Меба плёткой. Как-то Адер заметила лежащих в поле людей. Щикоей к земле, глаза закрытые, руки раскинуты. На вопрос, что они делают, Тивас ответил: мулица. У вас нет храма? Встреча с Богом важнее места встречи. В углу кухни всегда стояла блюдце с молоком, но Адер не видел в посёлке ни собак, ни котов. Где ваша кошка? поинтересовался он. Сбежала, ответила Разана, наполняя кружки душистым цветочным чаем. А молоко зачем? Пусть стоит. буркнула она и вернулась к плите. Валиант посмотрел уже не в спину, придвинулся к Адеру и прошептал: "Видать, лунатит начала. Ночью молоко выливает и не помнит, а потом говорит, что кошка приходила, и снова наливает". Придвинулся ещё ближе. "Пока в посёлке Маранда коты и собаки не вернутся, зуб даю". Адер не верил в сказки. Ему казалось, что его намеренно запутывают и запугивают, и решил больше ни о чём не спрашивать, но увиденное взрывало мозг. Сосед свалился с крыши, упал плашмя, аж земля ухнула, а мужик встал как ни в чём не бывало, отряхнулся и вновь полез по лестнице на крышу. Меба заехал себе по пальцу молотком и даже не поморщился. Палец на глазах Краснел, опухал, синел, а страж продолжал ремонтировать забор перед заброшенным родительским домом. И только за ужином, заметив синий багровый кровоподтек, удивился. «Где это я?» Розана опрокинула кружку с горячим чаем себе на колени, переодела халат и продолжила завтракать. Однажды ночью Адер проснулся и не нащупал рядом с собой звереныша. «Первая мысль?» Свалился с раскладушки, а дыр перегнулся через край. На полу пусто. Вторую мысль «Украли» отмел сразу. Поперек входа в комнату спит страж. Оконные рамы, несмотря на жару, закрыты, опять же по требованию стража. Распахнута лишь форточка, в нее ребенок не пролезет. Третья мысль «Щенок пищал и меба забрал его». Однако стража в постели не оказалось. Пошёл кормить Маранду. Но бутылка с молоком здесь, на кресле. Адер занёс ногу, чтобы перешагнуть через раскладушку Меба и выйти в горницу, когда лунный свет за окном на долю секунды закрыла тень. Прячась за ситцевой занавеской, Адер глядел на спящий сад и готовился к худшему. Чужие земли, чужие люди. И страж, скорее всего, стал чужим. Нарушивший тишину звук заставил обернуться. На раскладушке посапывал звереныш. Чуть позже вернулся Меба. Адер притворился спящим, а следующую ночь не сомкнул глаз. Под боком сопел щенок. В смежной комнате тихо-тикали часы. Под полом шуршали мыши. Осмелели без котов. Меба ушел перед рассветом. Ненадолго, но нескольких минут вполне достаточно, чтобы с кем-то пошептаться. Утром Розана с расстроенным видом вылила из блюдца скисшее молоко в раковину. Адер взял Маранду и покинул дом. Во дворе покрутился, посмотрел по сторонам, направился к сараю. Опустив звереныша на колоду, присел перед ним на корточке. Это ты бегаешь по ночам лакать молоко? Знаю, что ты. Сегодня я не спал, и молоко никто не тронул. Но как? Ты же слепой. Или нет? Потрепал щенка за уши. А ну, признавайся. Щенок открыл глаза. В лицо полыхнула красная, как кровь, пламя. И лизнул Адера в губы. Фу! Сморщился он и вытер рукавом рот. Ты же парень, а не девица. Ты парень. Вот как я тебя назову. Зверёно наш ловко спрыгнул с колоды, забрался Адеру на колени и плотно сомкнул веки. Ты хочешь сохранить это в тайне? Щинок зевнул и уткнулся носом ему в живот. Адер не знал, что и думать. Либо он сходит с ума, либо всему виной воспалённое воображение. Дни и ночи приносили новые вопросы. Но наступило время, когда ответы посыпались, как град на голову. Ссылаясь на какие-то срочные дела, Тивас уехал. Меба затеял стрижку кустов в палисаднике. Адер от нечего делать уселся на крыльцо в тени козырька. Поглаживая спящего щенка, наблюдал, как мальчишки гоняют по улице мяч. Крики и фразы перемежались с мехом. Адер понимал, о чём они говорят, но не понимал, над чем смеются. И жалел, что не начал учить наречия Климов раньше. Уровень знания чужого языка измеряется умением шутить и улавливать смысл шуток на этом языке. Один мальчуган подпрыгнул и неудачно приземлился. Поднялся и вновь упал. Приятели бегали, а он ползал на четвереньках между их ног, пытаясь забрать мяч. Вставай, затопчут, крикнул Адер на слоте. Мульчуган отполз к забору. Широкие доски закрывали его от глаз Адера, но в проёме распахнутой калитки виднелась вывернутая стопа. "Меба!" позвал Адер и указал на ногу ребёнка. Страж подхватил бедолагу на руки и понёсся к соседскому дому, а мальчишка, вместо того, чтобы крявиться от боли, корчил приятелям рожицы и показывал язык. Адер прошёл на кухню, поглядывая на открытый погреб, налил в стакан воды. Из-под пола доносились голоса. А кто у меба есть? Никого нет, говорила Разана. Его никто искать не будет. Те вас его оставят, отвечал Валиан. А этот нам не нужен. Чем он тебе не угодил? Красивый, здоровый, спокойный, за конями бы присматривал. За кодями. Что ты знаешь, Разана? Ничего не знаешь. Он из дворян, а с ними лучше не связываться. Понаедут стражи, пригонят, каждый закуток обыщут. Прижимая к себе щенка, Адер пил воду, слушал разговор на языке Климов и понимал, что хозяин и его жена не шутят. А я бы его оставила, пусть плодит. Сколько можно бабам мёртвенки ржать? Опять ты за своё. А то как же? Скоро рожать будет никому. Не, Даша, это дело Разана. Решите вас избавиться от Яра. Избавимся. Решит оставить? Нихай живёт. Из погреба показалась голова Валиана. В зелёных глазах мелькнула растерянность. Хозяин быстро взял себя в руки, закинул мешок на пол, внутри тренькнули стеклянные банки и добродушно улыбаясь спросил на слоте: "Жарко?" "Жарко." кивнул Адер и отставил стакан. А эта дурёха собралась варенье варить. Адер вышел на крыльцо. Страж уже вернулся и, склоняясь над кустами, щёлкал садовыми ножницами. Меба, брось ерундой заниматься, крикнул Адер. Пошли яблок нарвём, раза на варенье сварит. В саду было душно. Валиан каждое утро качал воду из скважины и мыл из шланга деревья, чтобы на плодах не было червей. В густой тени крон земля целый день парила и просыхала только к вечеру. Меба примирялся, как лучше приставить к яблоне лестницу. Еле сдерживая злость и тревогу, одер ходил кругами, не заботясь о грязи, липнущей к босым ногам. Зря вы с яблоками затеяли, сказал Меба. Так недолго тепловой удар схватить. «О пьющих деревьях. Это правда?» Спросил Адер. «Правда. Моя мама не стала бы мне врать». «Тивазу не понравилось, что ты выдал тайну Климов. Зачем ты это сделал?» «Я хоть и Клим, наполовину Клим, но свой народ я совсем не знаю. И старейшину не знаю. И что у него на уме, не знаю». «Что рассказывала твоя мать?» Меба сел на нижнюю ступеньку лестницы... Вытерся лба пот. Она как-то возвращалась с селянами с покоса. Один паренек решил срезать путь. Втиснулся между деревьями, а с другой стороны посадки вышел дедом. Деревья выпили время, отведенное ему на жизнь. Она пролетела как сон, в котором он похоронил родителей, женился, вырастил детей, дождался внуков, а потом зажмурился от солнца и проснулся. В степи ты сразу понял, что перед нами маранда. Где ты видел этих зверей? Здесь, в посёлке. Коты и собаки вмиг исчезали. Те, что на цепях сидели, выли адски. Поэтому сейчас на цепях никто не сажает. Люди прятались, а маранды побродят, побродят по улицам и уйдут. И всё равно было жутко. Щёнок заворочился на руках, запищал. Адер прижал его к животу. Зверёныш уткнулся в рубашку носом и затих. У меня есть советник, маркиз Ларе, доктор Ярис Ларе. Слышал о таком? Знаю только, что советник. Он говорил, что у ветанов очень высокий болевой порог. То, что я увидел здесь, перечёркивает его слова. Ветаны умеют терпеть боль. Это правда. А климы её не чувствуют. Хотите верите, хотите нет. Это наша сила. И наша беда. Боль это крик о помощи, сигнал к действию. Если вовремя не отреагировать, можно умереть. Мы этот крик не слышим. Как спасаетесь? Молимся. Больше ничего сказать не могу. Хочешь остаться в Зеленогороде? Нет. Так категорично? Голос стража заглушает во мне голос земледельца. С этим бороться бесполезно. А теперь скажи. Меба. Куда ты бегаешь каждую ночь? Меба опустил голову. Женщину нашёл? Нет. Так куда? На встречу. С кем? Со стражами. Сколько их? 12. Где они сейчас? Здесь. Адер окинул сад взглядом, но никого не увидел. «Кто их прислал?» «Маляка». Вновь посмотрев по сторонам, Адер проговорил громко. «Мы возвращаемся в замок!» И поспешил в дом. Хозяева были ошарашены. «Уходите, значит?» Мямлил Валиан, наблюдая, как Адер закрепляет ложа с щенком на поясе, а Меба складывает в котомку еду. «Чего вдруг так скоро? Утром не хотели, сейчас захотели». «Иди корову подай!» обратилась Разана к мужу. Зверёну, что надо свежее молоко. Не надо, отозвался Адер. У нас молока полная бутылка. Иди, Валиан, иди, прикрикнула Разана и подтолкнула супруга к выходу из кухни. Меба, сынок, чай мы вам не угодили. Всё хорошо, тётка Разана. А чего же вы не по-людски? Ты же знаешь, сынок, наши обычаи. Нельзя уходить, не простись со старейшиной. Извинись за нас. А нам-то как быть? Люди засмеют, скажут: "Разанна и Валиан плохо привичали. Скажут: "Голдом морили, работа заставляли. И на кой ты в этот кустарник полез?" Говорила же: "Пусть щай растёт тебе на здоровье". Меба закинул котомку за плечо, поцеловал Разанну в щёку. "Спасибо за приём". А я тесто замесила, бормотала она, шагая через комнаты за Адером и Меба. «Малинки на кисель нарвала!» Перед домом собралась толпа. Млад и стар. Остальные трудились на полях и в садах. При появлении на крыльце Адера и Меба понеслись крики на местном языке. «Меба! Ты плюешь своему народу в душу!» «Я радовался, когда ты вернулся, а ты, сука, с этим подонком уходишь!» «Я с тобой нянькалась, а надо было придушить тебя в люльке!» «Ты не Клим!» Тезарский прихвостень. Страсти накалялись. Адер посмотрел на стариков и прижавшихся к их ногам ребетишек, уселся на ступени. Подождём Тиваза. Долго ждать не пришлось. Заслышав ржание лошадей, толпа отхлынула от забора. Тиваз спешился, остальные всадники остались в седлах. Так не делается, Меба. возмутился старейшина, шагая через двор. Страж отвёл его в сторону, принялся что-то объяснять. Тивас оттолкнул его, взмахнул рукой, улица мгновенно опустела, и лишь лошади продолжали бить копытами землю. У нас есть обычай, проговорил Тивас, обернувшись к адеру. Перед расставанием старейшина выпивает с гостями по кружке вина, чтобы погладить дорожку. Не откажете старику в такой мелочи. И не дожидаясь ответа, дал знак одному из садовников. Тот пришпорил коня и скрылся за поворотом. Вернулся пешим с расписным деревянным блюдом, на котором стояли три кружки. Тивас взял кружку первым. Надеюсь, ещё свидимся. Адер поднёс кружку к носу, понюхал. Прозрачное с персиковым оттенком вино. и посмотрел на Меба, вложив в свой взгляд приказ не пить. Уловив еле заметный кивок, переключил внимание на старейшину. В Тезаре принято провожать гостей до дороги. Не откажешь, Тивас, нам в такой мелочи. Держа кружки, они вышли из селения и двинулись через луг. Всадники ехали следом. Старейшина покосился на спящего в ложе щенка. Дал ему имя «Нет», — солгал Адер. «Вот и правильно. Рано или поздно уйдет. Моранды любят волю и не любят слабаков». Адер нахмурился. «Он слабак». Так его еще никто не оскорблял. Тивас потянулся к висячим ушам и вовремя отдернул руку. Щенок изогнулся и едва не вонзил ему в палец совсем не щенячьи зубы. «Вот она, сволочная натура!» — хохотнул Тивас. пил, ел дрых, а вместо спасибо. Почему он до сих пор слепой? В сучьи щенки на десятый день глаза открывают, потому что он не сучий щенок, ответил Адер из последних сил сдерживая злость. Оставшийся до просёлочной дороги путь они проделали молча. За дорогой начинался лес. Адер повернулся к Тивазу, посмотрел на лошадей, на всадников. Хорошие лошади Резвые, не стоят, а танцуют, и всадники крепкие, серьёзные. Старейшина поднял кружку. За гладкую дорогу. Адер вновь понюхал вино и чуть слышно сказал: "Ввели своим людям уехать". Тивас расплылся в улыбке. "Чем помешали? Видишь, селение". Старейшина глянул через плечо. "Ну, вижу". Красивое селение, счастливое. Вечерами песни летят. Тивас прищурился. Ну, летят. Песен больше не будет. И если твои люди сейчас же не уберутся к чёртовой матери, мои люди перережут стариков и детей. Несколько долгих минут старейшина смотрел на Адера, а он Нюхал вино и глядел на поселок. «Езжайте домой!» — крикнул Тивас. «Старейшина! Я сказал! Домой! Живо!» Всадники поскакали через лук. Адер протянул руку и произнес на языке климов. «Можно?» Забрал у остолбеневшего Тива за кружку и понюхал напиток. Персик, яблоко и ваниль. Выпил до дна. Вкусно. Когда ты решил нас отравить? Лицо старейшины сделалось мучнисто-серым. Я не хотел вас отравить, произнёс Тивас на слоте. Говори на родном наречии. Тивас повторил фразу на языке климов, а Дер понюхал вино в своей кружке. Персик, корица, мускатный цвет и какая-то трава. Это не яд. А что? Забудь трава. А говоришь не яд, нехорошо обманывать. Она вызывает полную потерю памяти. Ещё лучше. Что ты хотел с нами сделать? Отвечайте вас. Повысил голос Адер и краем глаза заметил среди деревьев стражей в серо-зелёной форме. Старейшина их тоже увидел. Хотел тебя бросить от Азарской трассы, а меба оставить. Почему тянул? Почему не опаил сразу? Из высокой травы поднялся ещё один страж, неторопливо прошёл мимо Тиваза и встал между елями. Старейшина кивком указал на бойцов. Их искали. Вы пришли вдвоём, ночью, без вещей. Кто, что, зачем? И явно явились не одни и явно не с добром. Глядя на Меба, скривил губы. Мамочку проведать? Да разве ж такая паскуда, как ты, знает, кто такая мать? Только дуры, как она, снашаются с кем ни попади и плодят ублюдков. Небо выплеснул в виноти вазу в лицо. Тот вытерся рукавом рубахи. Ничего, Меба, ничего. Сейчас ты на коне без коня, но придёт время, этот же конь тебя и раздавит. Тебя раздавит. И этого. Перевёл взгляд на Адера. Ты с царского выродка. Адер посмотрел вдаль. Всадники покрутились возле селения и скрылись за крайними домами. Протянул старейшине свою кружку. «Пей!» Тива смотнул головой. «Лучше прикончи! Или кишка тонка! Не можешь сам попроси кого-нибудь! У тебя же полизов вон она сколько! Пей!» «Или сейчас, на твоих глазах, я вырежу все твое племя, и рука не дрогнет!» Старейшина отшатнулся, словно ему в грудь ударил порыв ветра. "Я знаю, кто ты. Дати вас. Это я, хозяин порубежья". "Как я мог так ошибиться?" "Пей!" Одыр никогда в жизни не бегал так быстро. Нёсся через ельник, через поле и рощу, влетел в речку, упал, вскочил. Размахивая руками и задыхаясь, перебрался на другой берег. Вытащил из мокрой тряпки скулящего щенка и повалился на гальку. Вокруг него усилились стражи, сложили на коленях руки, опустили головы. "Я за машинами", прозвучал чей-то голос. Хрипло дыша, одерно наблюдал, как темноволосый боец резво взбирается на косагор, словно за его спиной не было нескольких миль сумасшедшей гонки. знойная марева поглотила стража